двести может ли быть потоп смывающий целые области может ли быть землетрясение разрушающие целые страны может ли быть вихрь сметающие города может ли быть падение громадных метеоров все может быть и качание маятника может увеличиться не имеет ли значения качества человеческой мысли Так пусть подумают о сущности вещей. Она очень близка мысли, и много мыслей устремлено из разных миров. Не будем винить одни солнечные пятна. Одна мысль о братстве уже целебна.